Глава, 37. Ева. «При... привет». Позволяю Вадиму себя обнять, но он тут же отпускает меня. Секунду назад хотела устроить разнос, но все слова вылетели, стоило увидеть Вадима. От былого красавца осталась лишь зыбкая тень. Падаю на подставленный Демидом стул, И хватаюсь за стакан с водой. Спокойствие. Выравниваю дыхание, как когда-то делала в клетке с тиграми. Но с языка срывается вопрос. Вать, что с тобой? Постарел. Знакомая улыбка оживляет осунувшееся серое лицо. Нет, пью и зубы стучат о стекло. Луплю, правду, матку помертвел. До чего довела тебя твоя свобода? — Ой, только не надо читать морали, бабушка Ева. Вадим хорохорится, но в его взгляде уже нет того огня, что согревал меня. Нездоровый блеск вызван скорее агонией. Передо мной живой мертвец. — Что ты докопалась до да, парня? Вечеринки до утра, алкоголь, молоденькие девчонки... «Ночная жизнь в городе ангелов еще никого здоровым не делала». Неожиданно приходит на выручку Вадиму Димит. Вроде шутит, а зеленые глаза смотрят на меня настороженно. «Вот», — поддакивает Вадим, — «человек в курсе. Мне же не двадцать и даже уже не тридцать». Перевожу взгляд с одного на другого. Румяный поджарый Димит... Противоположность исхудавшего бледного Вадима. Хочется разрыдаться. Не понимаю, почему. Для себя я выбрала Демида. Но разве смогу я бросить Вадима в беде? Ваше пиво. Барменша ставит возле меня высокий стакан с густой пеной и, виляя бедрами, уходит. Вадим провожает ее взглядом. Прищуривается, цокает языком. Явно меня дразнит. Машинально отпиваю пару глотков. Никогда не была приверженцем этого напитка. Сейчас его вкус, мне кажется, еще гаже. С грохотом ставлю стакан на место. Она что туда мочится? Демит, скрестив руки на груди, улыбается. Ева, фу! Вадим тоже прекрасно понимает, что дело не в пиве. Ревность, банальная ревность. Сжимаю кулаки. Еле дышит, а все на баб заглядывается. Демид обхватывает теплой ладонью мои судорожно сжатые пальцы. Горячие токи, пульсируя, входят в мою руку, расслабляя ее. «Пойдем домой, тигруль. Я сделаю тебе сок». Демид встает и подмигивает Вадиму. У меня в холодильнике есть немецкая пенная из дьютика. Дьютик, магазины дьютифри в таможенных зонах аэропортов и прочего. Мне все больше нравится этот парень. Вадим достает бумажник. Надеюсь, ты не расширил границы своей свободы, огрызаюсь я. Демида не отдам. В жизни не все нужно пробовать, милая. Это тоже один из моих постулатов. Это я помню. Встаю и жмусь к Демиду. Не иначе, как Вадим приехал обрубить концы. Пока Вадим рассчитывается за мое пиво, Демид обнимает меня за талию. Барменша явно не в духе. Надеюсь, не слышала моих слов. Я не созла. Когда шла сюда, то задыхалась от жары и гнева. К дому возвращаемся не спеша. Демид обнимает меня, а Вадим демонстративно держит руки в карманах джинсов и идет чуть поодаль. «Как тебе Америка?» — пытаюсь вывести разговор из тупика. «Она для здоровых и богатых», — Вадим прикусывает язык. «Впрочем, как и все остальные страны. Было весело, но мне приелось». «Ты с Василием Дмитриевичем контракт подписал?» Вадим носком ботинка пинает камень с дороги. Еще нет». «Тогда почему он мне отказал?» Сердце рвется на части, как о наших котах, думаю. Мы доходим до машины Демида, и он щелкает брелоком. «Доедете со мной до дома? Или старым друзьям хочется немного поболтать наедине?» «Спасибо, Демид». Встаю на цыпочки и целую его в щеку. Мы пройдемся. Демид уезжает, а мы, боясь взглянуть друг на друга, идем следом, как воды в рот набрали. «Ты больше не любишь меня?» – спрашиваю, пройдя половину улицы. «Люблю, ты же знаешь», – выдыхает Вадим. «Тогда почему уехал?» «Мы про сейчас или про тогда?» Вадим останавливается посреди дороги, и мне приходится сделать то же самое. А есть разница? Я умираю, Ева. Тогда я любил тебя и уехал, чтобы вернуться здоровым. Чудо не произошло. Сейчас я приехал попрощаться. Не мог не увидеть тебя, да и дома как-то приятнее отдать Богу душу. Димит врач, он сказал. «Славный парень, кстати. Предложил помощь». Вцепляюсь в ледяные руки Вадима. «Молю тебя. Заклинаю, не отказывайся. Он хирург. Раз предложил операцию, значит, готов бороться за тебя». «Охолони взрыв ты мой на макаронной фабрике. Он пока просто предложил посмотреть снимки». «Вези. Я буду с тобой до конца. Пойду по профессорам». «Стоп, Ева». Вот этого не надо. — Вадим! Слезы подступают к глазам. Он снова прячет руки в карманы и отводит взгляд. — Договоримся так. Я принимаю помощь Демида, а ты... Ты выходишь за него замуж. — На меня точно ушат холодной воды вылили. Я как бы и без твоих условий собиралась это сделать. Теперь я глотаю слезы обиды. Вот и отлично. Я хочу быть уверен, что с тобой все хорошо. Но, коты, что будет с Клёпой, Нероном? Я думала, ты их подхватишь. Подумаем, малыш. Идем, Демид ждет. некрасиво. Но мы ведь больше не потеряемся. С надеждой заглядываю Вадиму в глаза. Не потеряемся. Дай мне слово, что продолжишь бороться. Клянусь. Вадим гладит меня по щеке. Ты все такая же. Дрожу всем телом от его невинной ласки. Помнишь, как мы... Не помню. Перебивает меня Вадим. И ты забудь. Нет больше мы. У нас с тобой. Ты мне обещала. Я не обещала. Топаю ногой. Ева! Набираю полную грудь воздуха. Медленно считаю до десяти. «Выдыхай, пойдем», — усмехается Вадим. К дому я подхожу в растрепанных чувствах. Короткий разговор расставил все по местам, обесточив меня под ноль. Демид встречает меня с распростертыми объятиями, и я врезаюсь в них. Так побитая штормом яхта прибивается к берегу. «Все в порядке, тигруль?» Целует Демит меня в макушку. «Ты поможешь ему?» «Помогу». «Нормальные у тебя хоромы», оглядывается Вадим. «Ева, а ты плачешься, куда тигра вдевать? Да ты тут свой цирк можешь открывать. Или зоопарк. А это мысль». Демид треплет меня по волосам и закрывает с брелока ворота. Из дома выбегает Катя. «Папка!» Несколько секунд, и она, уже запрыгнув на Демида, расцеловывает его, как баламута. Смотрю на Вадима. Мне кажется, или лицо его просветлело с того момента, что я увидела его в кафе. «У нас гости, котенок. Демид разворачивается к Вадиму, и Катя с удивлением рассматривает его. Не узнать точно не может. Афиша с ним до сих пор висит в гримерке и в нашем трейлере. Адя! Катя то ли рассмеется сейчас, то ли заплачет. Катя никогда не звала его папой, но уже даже научившись нормально говорить, нежно звала Адей. Она любила Вадима, и когда он уехал, долго еще спрашивала о нем. «Бонжур, мадемуазель. Комендали «Добрый день, сударыня. Как ваши дела?» «Я... папа...» Катя вцепляется в шею Демида и снова целует его. «Я не хочу больше ехать. Не отдавай меня!» «Да я, собственно, не за тобой приехал...» Вадим подходит и треплет Катю по плечу. «Маленькая, ты чего?» «И мамы не отдавай!» шепчет Катя Демиду в ухо. Коть, никто никуда не едет. Успокойся!» Демид легонько бодает Катю в лоб. «Не паникуйте, гражданка Сумарокова!» «Я еще не Сумарокова!» Катя, убедившись, что никто не собирается нас увозить, принимается кокетничать с отцом. Так скоро будешь, спускает Демид ее с рук. Поздоровайся с Вадимом. Бонжур, приседает Катя в реверансе. Помнишь меня? Вадим кивает Еве. Как она похожа на тебя. Помню. Смущается Катя и цепляется за руку Демида. А я папу нашла. Это замечательно. Я рад за тебя. Вадим достает бумажный платок и промакивает взмокший лоб. «Ну и жарище сегодня. Пойдемте в дом, под кондей», — спохватывается Демид. «Я голоден, как сто ваших тигров».